Глава семнадцатая. Люси. «Идём!» — с этими словами другая Люси покидает автомобиль, едва припарковав его у дороги. «Я тоже отстёгиваю ремень и собираюсь выйти следом». «Погодите!» — останавливает нас взволнованный голос пышногривого Дина. «Погодите, ребята!» «Что?» — наклоняется, чтобы заглянуть в салон его девушка. «Мы четверо!» — парень окидывает нас взглядом всех по очереди. «Вы забыли, что мы похожи буквально как две капли воды?» «Ох, чёрт!» — вздыхаю я, опуская плечи. «Ты прав», — соглашается другая Люси. «Нам нельзя появляться вместе, это может вызвать множество вопросов». «Так что вы двое?» — обращается к нам другой Дин. «Сидите тут, а мы с люси пока сходим, разведаем обстановку, поищем квартиру этого учёного». Но настоящий Дин не спешит пережимать задницу обратно к сидению. «Эй, может, я лучше схожу вместо тебя?» предлагает он своему двойнику. Но тот уже вылез из машины и хлопает дверцей. «Старайтесь не привлекать внимание, чтобы не нарваться на проблему», махнув рукой, советует он, бросая на нас взгляд через окно пассажирской двери. «Мы быстро!» едину не остаётся ничего больше, кроме как опуститься обратно на сиденье рядом со мной. «Хорошая попытка», — довольно усмехаюсь я. «Иди ты!» — огрызается он, отворачиваясь. «Не нравится, когда командует кто-то другой?» Продолжаю язвить я. «Грустно, когда ты не пуп земли, Дин!» Он смиряет меня долгим взглядом с едва сдерживаемым раздражением. Его голубые глаза вот-вот обратят меня в лёд. «Ужасно рад, что мы снова остались наедине», произносит Дин, выделяя каждое слово. «Интимная обстановка — то, что нужно, чтобы заняться тем, чего мне так долго хотелось». Он наклоняется к моему лицу, и я съёживаюсь. Чувствую, как румянец подбирается к щекам, как замирает моё сердце впиваясь взглядом в его губы, которые теперь так близко к моим изглатываю. Неужели Дин собирается? «Чтобы убить тебя, Люси Кобер!» — выпаливает он мне в лицо с интонацией маньяка. И начинает ржать, заметив, как я вздрогнула. «Ты отвратителен!» — устало выдыхаю я. Отталкиваю его от себя и отсаживаюсь как можно дальше. «Ты только посмотри на них!» Несмотря на разделяющее нас расстояние, Дин с лёгкостью дотягивается до меня ладонью. «Сладкая парочка!» Меня обжигает от его прикосновения, и я неуклюже отдёргиваю руку. «А знаешь, они не так уж плохо смотрятся», замечаю я, обращая взор в указанную сторону, туда, где другие «мы» идут по улице, держась за руку, к нужному дому. «Этот Дин гораздо приятнее тебя поэтому из них и вышла гармоничная пар «Меня сейчас вырвет!» Снисходительно взглянув на меня, Дин возвращает взгляд на них. «Нет, точно!» Вот уж ком горло подкатил. А, по-моему, любовь это всегда прекрасна. Спешу я воспользоваться моментом, чтобы поспорить с ним. Он так трепетно к ней относится. Смотри, подаёт руку, чтобы помочь переступить через ограждение. Просто она — единственная девчонка, которая на него клюнула. Не сдаётся один. Вот и носится с ней, как с сокровищем. Какая другая в здравом уме заинтересуется этим тухлым заучкой? Он симпатичный вырывается у меня, и тут же приходится прикусить язык. И вообще он возбуждает. То есть считаешь меня симпатичным? Не упускает возможности подловить меня один Он продвигается ближе, пытаясь заглянуть в глаза. Мы ведь с ним одинаковые, имею в виду внешне. Ой, не смеши, феркаю я, дёргая плечом, чтобы показать, что мне не нравится, когда он ко мне прижимается. Я просто говорю о том, что они создают впечатление счастливой пары. Смотрю на них, и у меня в желудке порхают бабочки. «Ты что, гусеница объелась?» — усмехается Дин. И всё очарование момента мигом превращается в пустоту. «Умеешь ты всё опошлить и обесценить», — вздыхаю я, обращая на него всю тяжесть своего взгляда. «А потому что любовь — это глупости для девчонок. На самом деле нет никакой любви», — довольно улыбается он. «У пацана половое созревание, бунт гормонов», — Дин в сторону удаляющейся парочки. «А она яркая девчонка, естественно, что его к ней влечёт. Ему просто повезло, что она обратила на него своё внимание. Ну, повстречаются пару месяцев». Он хмурится, натыкаясь на несогласие в моих глазах. «Ну, окей, полгода, а потом всё равно разбегутся. а Он найдёт себе другую дурочку, она себе парня покруче. Так бывает всегда». Дин разводит руками, он явно ощущает себя победителем. «Про любовь я с тобой точно спорить не буду», — говорю я, качая головой. «Не всем дано понять и испытать это чувство, а таким, как ты, уж тем более». «Каким таким?» — смеётся он. «Победителем по жизни?» «Самовлюблённым бездельником». «Если я хорошо провожу время вместо того, чтобы сидеть в библиотеке, это не значит, что я бездельник». «Спортом мозги не прокачать?» «Ах, да, вот это уж точно» злится один нависая надо мной. «По-твоему, в игре не нужно быстро соображать?» «Соображать в игре и быть всесторонне развитым не одно и то же», — парирую я с усмешкой. «Вот почему у тебя до сих пор нет парня». Тычет он меня пальцем в предплечье. «Ты вынесешь мозг любому за три секунды». «Да-да, я помню, что тебе нравятся красивые дурочки». А сбрасываю я с себя его палец, дернув плечом. «С ними весело», — цокает языком Дин. «Особенно если не разговаривать, да?» «А тебя, значит, возбуждает ум?» Напоминает он о моих случайно брошенных словах. «Ещё как!» — ухмыляюсь я. «Значит, ты всё-таки способна возбуждаться?» — играет Брави Амедин. «Следует сообщить об этом, хотя бы в соцсетях, а то парни, глядя на тебя, думают, что ты ледышка». Я застываю с открытым ртом. «Всё, с меня хватит!» Говорю устала и отворачиваюсь к окну. «Если бы я знала, что ты такой болван по жизни, то непременно решила бы, что ты потерял душ во время перемещения». «Ах, да! Теория потери потере душ!» — язвит он. Минуту мы сидим молча, затем Дин вздыхает. «Как думаешь, мы вообще способны находиться в одном помещении и не пытаться перегрызть друг другу глотки?» «Ты первый ко мне цепляешься», — зажуя сквозь сжатые зубы. «Ну-ну!» — хмыкает он. И всё-таки да, ты права, эти ребята довольно милые. Глядя на них, задумываешься, что мы с тобой могли бы вполне нормально общаться. «А в другой вселенной?» — уточняю я. «Хотя бы». «Дин, там...» — застываю я, прильнув к окну, и тут же спешу отпрянуть. «Прячься!» «Кто там?» — пригнув голову, шепчет он. «Наклонись ещё!» — прошу я, утягивая его вниз. «Ну ты махина!» «Просто эта машина не больше корзины для белья!» — кряхтит он пригибая голову к коленям. «Да кто там?» «Якоб и Марк!» — шепчу я. «А, это те тюфяки, которые...» Дин поднимается и вытягивает шею. «Не высовывайся!» — рычу я, дёргая его за ворот футболки и заставляя наклониться обратно. «Не забывай, что Якоб и Марк из другого мира. Если они нас увидят и захотят поговорить...» «Да я даже не здороваюсь с этими придурками!» «Да, там, в нашей вселенной!» — напоминаю я. А что будет в этой, если они увидят одновременно нас с тобой других и других люсей едино, а? «О, -о, О, доходит до него. Точно. Вас там в хоккее, наверное, часто бьют по голове? Решаю уточнить я. Дин прищуривается, чтобы испепелить меня огненным взглядом. Может, нам пора объявить перемирие на то время, что мы здесь застряли, предлагает он и протягивает ладонь. А то соблазн прикончить тебя увеличивается с каждой минутой. Предлагаешь мне временно отказаться от идеи надеть тебе пакет на голову и крепко замотать уши и скотчем? Именно так. Наверное, мы выглядим забавно, сидим скрючившись и косо смотрим друг на друга, но я всё же протягиваю ладонь. «Идёт», — говорю я, когда он её жмёт. «Но ты больше не зовёшь меня занудой». «Но если ты и есть», — Дин качает головой. «Ладно, идёт, а ты не цепляешься ко мне». «Я попробую, обещаю я». «И никаких динь-динь! Тогда ты забудешь про Люсинду!» Едва ударит мне подобие улыбки, как кто-то громко стучит нам в стекло.